Бесконечная коллизия в жизни граждан нашей страны. Страна такая, что не может обойтись без системы классового отличия. Дворянство, местничество, аристократия, звания, табель о рангах, старые большевики, так называемые выборные должности, три ордена славы, Звание Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда и, наконец, столичная прописка. Последнее, как столбовое потомственное дворянство, дается по рождению. Но был еще путь. Для одних, условно назовем их богатыми, чиновничий ход через московскую номенклатуру. Для пронырливых и состоятельных – фиктивный брак. Для молодых и горячих – брак по любви с некоторой прикидкой по расчёту. А в каком браке, если есть даже любовь, нет расчёта? Для нас с Владом – это ещё и брак по необходимости. Куда нам обоим возвращаться? Но кому мы нужны в нашем глубоком провинциальном далеке сладко пахнущим навозом? Первым нашел себя жертву Влад, как представитель более подвижной и посреди культурной части общества. Вечерком он прибежал в общежитие. Мы жили с ним тогда в одной комнате. Юркнул в постель, Я еще не спал и, удовлетворенно, уже засыпая, провещал. «Кажется, нашел. Если не сорвется, то что надо». «А как хабитус и спросил я. Но Влад уже спал. Как верный друг, он держал меня в курсе. Не только о своих отношениях с научным руководителем, который, кажется, начал сходить с ума. из-за быстро меняющейся научной конъюнктуры. Напомню, если об этом я еще не написал, что у меня специальность была, как и у Влада, «История развитого социализма». Это я уже потом сумел поменять тему диссертации и заняться культурологией. На модном стыке истории и литературы. В литературе конъюнктура трещала еще почище. «Медный всадник» Закомментированная поэма и никакой бронзовый идол за Евгением не гнался. Царизм и деспотия маленького человека не преследовали. Чернышевский – не писатель, Белинский – не критик. И кроме пары статей, все остальное у него лишь партийность и тенденциозность. Оказалось, что Шолохов – Всю жизнь ненавидел советскую власть, и апофеозом его ненависти стал Тихий Дон. Маяковский, признанный во всем мире, лишь мастер большевистских агиток. Попробуй в этих условиях провести скромный кораблик свою кандидатскую диссертацию в назначенную гавань. Да... Но вернусь к мысли, заявленной в начале предыдущего абзаца. «Влад держал меня в курсе не только научной конъюнктуры, но даже своих личных дел. Мы договорились. Никаких тайн. Будем считать лирические подробности, коли мы оба поставили одинаковые личные цели, за обмен профессиональными сведениями». Утром Влад уже подробно исповедовался. Подходящую девицу нашел на экономическом факультете. Я позавидовал. Но, как хороший сокамерники товарищ, Влад, оказывается, думал и обо мне. Где-то через неделю его роман с неизвестной эрц-герцогиней успешно развивался. И Влад, приходя поздно вечером в общежитие, Все веселел и веселел. Он сделал признание. На кафедре, где аспиранткой состояла его зазноба, отыскался еще один подходящий предмет для приложения страсти. Уже для меня. Естественно,